Глава восьмая Бурченко сказал о трех потерянных самолетах уж слишком буднично. Люди, работающие в его ведомстве, априори должны не поддаваться каким-либо чувствам, но не так же, меня же больше волновала судьба летчиков. «За день три самолета потеряли, разве ты еще не успел разузнать, как именно?» «Нет, от вас услышал впервые, а что с летчиками?» «В смысле? Еще и с летчиками что-то случилось?» – удивился Андрей Викторович. «Нет». – Бурченко не может таким глупым притворяться. «Вы сказали, что мы потеряли три самолета, один борт Борзова, с ним все хорошо. А что с двумя другими самолетами?» Андрей Викторович посмеялся. «Значит, не так все печально». А, теперь понятно. Мы потеряли еще два самолета, и виновником всего этого стал самый опасный враг, что может быть для нашего человека, его чрезмерное желание что-либо отпраздновать». Бурченко предложил мне пройтись в ангар, чтобы оценить масштаб урона. Вернувшись в огромное хранилище самолетов, мне показали, какие повреждения они получили. Поврежденный МиГ-29 стоял в самом углу, и вопрос у меня возник очень простой – Как! В здравом уме сделать такое не получится! Радиопрозрачный конус отсутствовал, точнее, был вырван с корнем, но антенна локатора при беглом осмотре в целостности. Кель смят, руль высоты оторван. Стоявшие рядом техники прятали глаза и переминались с ноги на ногу. Видимо, уже получили нагонять начальников. Как, как это случилось? спросил я, видя совсем нехарактерные повреждения самолета. «Да врезались в него», — сказал один из техников, пытаясь поправить болтающийся кусок конуса на носу самолета. «А, и сколько раз?» Мы не считали, но он старался затормозить. Виновником этого инцидента был водитель тягача и техник, который им руководил. Точнее, просил порулить и не справился с управлением. «Он что, совсем с головой не дружит?» «Дружит, когда не пьет». «Понятно. Почувствовал себе силы после выпитого», — сказал я и повернулся к Бурченко. Тот только развел руками. Пройдя через плотно заставленные ряды самолетов в ангаре, Андрей Викторович подвел меня к еще одному поврежденному самолету и тоже МиГ-29. Внешне особых повреждений не было, кроме того, что над самолетом колдовали инженеры и техники, и уж слишком сильный стоял запах смеси АМГ-10 и... спирта». «А у вас что, мужики?» – спросил я, подойдя ближе к носовой стойке. «Дай руки оторвать бы кое-кому!» – повернулся ко мне полный техник с отчетливым запахом вчерашнего вечера, а может и похмельного утра. «Кому интересно?» – спросил я. Мысль была, что это Паша Ветров, но назвали другого человека. Этот летчик еще на стоянке вел себя вызывающе, пытался учить, как готовить самолет к вылету, а сев в кабину, тут же обделался. «Я при включенных двигателях поставил кран шасси в положение убрано, потом вернул обратно, когда что-то в голове щелкнуло. Вылез и говорит, что отказ какой-то, мол, разбирайтесь, и ушел». Теперь все понятно. Из-за резкой перекладки крана шасси произошел противоток рабочей жидкости в гидравлической системе и вышли из строя гидроцилиндры и трубки системы выпуска уборка шасси. Просто так ремонт этого самолета не провести». Я отошел от мига и задумался. «Какое-то наваждение следует за корабельным истребительным полком Реброва, и все указывает на то, что дисциплина в коллективе страдает». «Неужели целый полковник не может отучить взрослых мужиков злоупотреблять спиртным? Ведь два случая привели к поломке!» «Что скажете, Сергей Сергеевич?» – спросил у меня Бурченко, когда мы вышли на подъемник. «Ветер приятно обдувал лицо». Море не было таким уж безмятежным. Одиночный К-29 облетывал площадку, находящуюся на большом противолодочном корабле «Маршал Тимошенко». Несколько раз вертолет уже неподвижно зависал в разных местах для определения характера воздушного потока. Вдалеке у самого горизонта можно заметить силуэт американского патрульного самолета «Р-3 «Орион». Постоянно западные контрагенты прощупывают, насколько близко им можно подойти к Леониду Брежневу. В очередной раз раздается шум и гул двигателей на палубе. як 141 выполнил задачу по патрулированию и вернулся на корабль. Ни на минуту не останавливается авиационная карусель на авианесущем крейсере. «Что думаете, Сергей?» – спросил Бурченко, вставая рядом. «Халатность. Три самолета выбыли из строя. Разве это называется халатностью?» «Ну хорошо, пускай будет русское разгильдяйство. Вы это от меня хотели услышать». Андрей Викторович закивал и достал из кармана пачку сигарет. «И это тоже. Но у меня другое мнение. И оно по счастливой случайности совпадает с мнением командира корабля. Ребров потерял управление авиагруппой». «Нет. Всему есть объяснение. Причем здесь Гелий Вольфрамович?» «Ну как же. Я наслышан, что в его коллективе постоянно есть проблемы с алкоголем. А вы не знали?» «Будто я отслеживаю, что происходит в 101-м корабельном полку, хотя теперь многое становится ясным. Нервозность Реброва, а также постоянные разговоры и обсуждения неподобающего поведения его летчиков. Прибавить стоит к этому исповедь Борзова в нашей каюте и два сегодняшних случая ущерба по неосторожности». «Так я не летчик его полка». «Верно, вы его покровитель». «Думаете, мне неизвестно, каким образом был назначен на должность комполка Ребров?» «Вы меня в чем-то обвиняете? Можете говорить открыто, сюда я не боюсь». «Ну что вы, никаких обвинений, для вас лично». А вот полковник Ребров вызывает глубокую озабоченность. Бурченко смял пустую пачку от сигареты и выбросил за борт. Совсем не бережет природу. «Другого командира авиагруппы на корабле нет». а «Апокидзе», — предложил Андрей Викторович. Я разве сказал про смену? Это не мое дело совершенно менять командиров, но делать бы этого я не стал. И Тимуров танделович не факт, что согласится. Знаю, знаю, он тоже неудобный, но мне нравится. У него как у Реброва жесткий подход. Тем не менее, ваш бывший командир не справляется. Зачем он вообще мне все это рассказывает? Намекает, что моего бывшего командира отправит на берег, силу демонстрирует. «Лишить авиагруппу во время боевого похода командира – бред бредовый!» «Так зачем весь этот разговор?» – спросил я. «Затем, что если будет еще что-то подобное, в дело вступлю я, и ваш ребров будет снят с командира полка быстрее, чем он сойдет на берег». После этих слов Бурченко ушел в ангар, оставив меня размышлять над сказанным. И поверьте мне, на боевую готовность авиагруппы это не повлияет, как и на выполнение наших с вами задач. Тем более вы один стоите звена орнетов. О, похвалил так похвалил. Ну, а чего теперь делать с Ребровым, ума не приложу. С одной стороны, какое мне должно быть дело? Печально, что так в его полку происходит, но я не замполит и не куратор. Моего слова может быть недостаточно. Есть и другая сторона. Если эти ребята не соберутся с мыслями и не перестанут заниматься ерундой, то кто прикроет меня и мою группу? Доверить жизнь молодежи, которая только и мечтает похмелиться, ну, неразумно. Немного отдохнув и поразмыслив, я решил пойти поговорить с Ребровым. Он возился со мной в училище. Что ж, теперь повожусь и я с ним». Вечером я подошел к его каюте, откуда было слышно тихое звучание гитары. Постучавшись и войдя к Реброву, я обнаружил его сидящим на кровати. «Не везет мне в смерти, повезет в любви», — играл на гитаре Вольфрамович. На столике стоял налитый граненный стакан и тарелка с маринованными огурцами. По их состоянию можно судить, что лежат они давно. Напротив кровать, на которой в том же состоянии сидела Пакидзе. Тимур Автандилович в прошлой реальности тоже сталкивался с отстранением от командования полком. «Вот мой курсант Автандилович. Ни один, ни два, а четыре фа 18 оставил не удел. Не пьет, не курит. Многие называют это диагнозом», — перебил яреброву присаживаясь рядом. «Я тоже не пью и могу тебя понять, сэрый», — сказал Тимур. «Все знаешь». Конечно. Вальфрамович перестал играть и убрал гитару. К алкоголю он так и не притронулся за столько времени. О, кремень! Знаете, я хорошо помню, когда еще молодым командиром звена был. Пил много и не всегда по поводу. Выпивал знатно, а потом завязал резко. А подчиненные, которые были трезвенники, наоборот, стали колдырить. «Корма, Гюль Вальфрамович? Хренарма!» «Разговаривал с ними, угрожал, карцером грозил, в патруль по кораблю отправлял!» «Это как?» «Патруль по кораблю?» «Никогда не слышал о таком наряде!» «Ходили, а потом штурману группы рисовали схему корабля, ну, как район полетов, в море-то ничего интересного, пускай хоть так память развивают!» «Ну ладно, командир, тут походу все, придем в Севастополь, а там тебя на пенсию, а меня на Балтику обратно!» Сделал вывод Апокидзе. «Ну, началось. Их еще никого и никуда не отправляют. Немного только привести в чувство подчиненных и...» И тут мое внимание привлекла интересная вещь из гардероба. Черное кимоно с белым поясом. «Пожалуй, надо намекнуть командирам, чем можно занять личный состав». «Тимур, а ты не пробовал с парнями карате заняться?» У Апокидзе глаза на лоб полезли. Но это был не шок, а прозрение». Ай, я давно думал над этим, все, руки не доходили. Ну вот, самый подходящий момент для внедрения нового элемента подготовки военных летчиков. Тимур обрадовался, что нашел единомышленника в своем стремлении создать школу воздушных бойцов, однако надо было еще убедить реброва. Что скажете, командир? Ой, спасибо, что спросили мое мнение, возмутился Вольфрамович. Он встал с дивана, взял граненый стакан и засмотрелся на него. «Вот только карате мы еще не пробовали в процессе воспитания. Если оно не поможет, что еще придумаем?» «Поможет! Летчик 21 века должен быть бойцом по жизни!» Вольфрамович выдохнул и понес стакан к умывальнику. Вылив водку, он помыл стакан и убрал в шкаф. «Хорошо. Когда начнете?» «Так вам нужно возглавить весь процесс, как командиру». «Ну нет, Родин. Я предпочитаю восточным единоборством славянский кулачный бой. Шандарахнуть в дыню, и все. Да тут бить не нужно. Главное, чтобы у них воля закалялась, и бухать когда будет!» — улыбнулся Апакидзе. На следующее утро был объявлен подъем в 5 утра для всего личного состава авиагруппы. Я решил тоже не отставать и присоединился к утренней зарядке. Впереди всех попал палубе Пакидзе Апакидзе и задававший темп прибров. «Кто устает или не может за борт, громко подбадривался Хапакидзе. В качестве снисхождения могу пристрелить как загнанную лошадь! Не отставал ребров от Апокидзе в остроумии. Моряки были просто в шоке от подобных занятий. Все же считали, что летчики-авиационные специалисты на авианесущем крейсере люди привилегированные. А тут и пробежка и растяжка. Ну а когда Тимуров Танзилович стал показывать технику ударов ногами, руками и выполнять кота, у всех челюсти выпали. Не прошло и недели занятий, как алкоголь перестал фигурировать даже в разговорах. Многие стали внимательно изучать боевое искусство, а сами тренировки Тимура Апакидзе были интересны всем. Так и закончился месяц нашего боевого похода. Полеты становились рутиной, а стычки с американцами – элементами подготовки. Но над морем так и витало ощущение перерастания конфликта в нечто большее. Перед очередной сменой мы довольно долго выясняли, в каком районе нужно будет провести испытание комплекса «Оберег». Инженеры предположили, что пора попробовать его использовать против корабельных средств ПВО. Ух, дразнить крейсер «Тикандерога» не очень хотелось. В классе подготовки Граблин показывал на карте, где сейчас расположились корабли авианосной группы американцев. Он же и ставил задачу летчикам авиагруппы на полеты. По нашим данным, корабли 6-го флота выстраиваются в 100 милях от входа в залив Сидра. Самый оптимальный радиус действия авиации, и не надо применять томогавки. Надеюсь, что Дмитрий Александрович знает сущность массированного ракетно-авиационного удара НАТО. Пускать они будут все, что у них есть. Для них важно в первой же атаке нанести максимальный урон, поразив ПВО противника и разгромив авиацию еще на земле. Как только указания для летного состава авиагруппы закончились и класс опустел, слово взял Бурченко. Он подошел к карте и указал на место патрулирования авианосца «Америка». «Пора бы уже и посерьезнее что-то сделать. Нужно подойти максимально близко к Америке. Вызвать реакцию летчиков не возбраняется», — предложил Андрей Викторович, указывая на район галсирования авианосца. Так мы слишком далеко можем зайти. До этого проверяли, как действует аппаратура комплекса радиоэлектронной борьбы только на самолетах, — сказал я. Инженеры утверждают, что и на корабле можно поставить помехи. Они не учитывают мощность локаторов корабля, а слепить полностью их невозможно. «Ты чего, паникуешь, Родин?» — шепнул мне на ухо Николай. «Вы еще не поняли, что внезапно подойти уже не получится. Тем не менее, доказательства нужно будет снять». Быстро экипировавшись, мы с Николаем прошли через ангар и оказались на площадке подъемника. «А зачем два самолета? Решил мне старый предложить?» – порчал Морозов. «От нашей фирмы на корабле были два борта, и сегодня мы будем использовать оба». «Так, 311-й оставь себе, я полечу на основной машине», – оттеснил он меня от 312-го борта. «Как и на чем решать не тебе?» После подъема на палубу к нам быстро сбежались техники. Начали освобождать самолеты от креплений швартовки. от чего то все начали торопиться. «Быстрее! Быстрее!» – кричал на техников дядя Вася. от чего спешка?» – спросил я, но меня уже повели к самолету. Толком никто и ничего не объяснял. По всей взлетной палубе начались суматошные движения. Вертолеты выходили на взлетные площадки и моментально взлетали. Олег Печка пробежал мимо и стремительно стал подниматься в кабину. «Просто так, из-за плановых полетов, никто не будет так бегать». «Хм, тут что-то другое». Даже ветер стал сильнее, задирая воротник комбинезона и задувая во всевозможные места. «Да кто-нибудь скажет, что не так?» — громко сказал я. «Тревога! И боевая похожая. Гляди!» — указал Морозов на юг. Несколько минут назад в воздух поднялась крайняя пара Су-27К. Плановые полеты начались, и этот момент оказался как нельзя кстати для американцев. Над палубой начала работать сирена, а в направлении Леонида Брежнева на всех парах неслись два корабля с американскими флагами. «Идут на нас, на запрос не отвечают, на встречном курсе», — произнес один из инженеров. «Приказ командира взлетать», — кричал Бурченко. Я забрался в кабину и начал запускаться. Одним глазом смотрел на приборы, другим — в море. «Корабли к нам все ближе. Где только наше охранение в лице крейсеров и эсминцев?» Взглянув перед собой, я ужаснулся. «Американцы были полны решимости взять нас на таран, сирена выла, не переставая».